обелиск Рядом с алтарем мира Август возвел еще один уникальный монумент из разряда тех, которые особенно ярко демонстрируют изощенность античной мысли и того, что называли древней премудростью. Именно при августе в Риме впервые появились египетские обелиски. Египет вошел в круг земель римского мира. В честь этого была отчеканена монета с изображением крокодила и надписью «Покоренный Египет». а Египту — скапта. Зримое напоминание об этом событии подчеркивало мощь и мудрость правителя. Один из первых привезенных в Рим обелисков был установлен на Марсовом поле. Он исполнял необычную роль гнома указателя гигантских солнечных часов и календаря. В день осеннего равноденствия, который совпадал с днем рождения августа, тень обелиска с бронзовой сферой наверху, чтобы вершина была лучше видна, указывала на алтарь мира, как бы подтверждая, что император был рожден для мира. По свидетельству Плиния-старшего, по прошествии всего 50 лет показания гномона сбились. Для объяснения этого досадного факта Плиний предлагает две гипотезы. То ли нарушилось движение светил и вращение земли, то ли обелиск просел под собственной тяжестью и разошелся с циферблатом. Обелиск простоял еще много веков. но потом все-таки упал и раскололся на несколько частей. Его вновь обнаружили в XVI веке, но тогда раскапывать не стали. Папа Бенедикт XIV обратил на него внимание в середине XVIII века, но окончательно восстановил обелиск только Пи VI в 1792 году. Материал для реставрации был позаимствован у полуразрушенной колонны императора Антонины Пия. Обелиск возвели на новом месте, на пьяце Монте-Читорио, перед Барочным дворцом, в котором в наши дни заседает итальянский парламент. На северной и южной сторонах постамента можно прочитать античную посвятительную надпись, в которой сказано, что император Цезарь Август, великий понтифик, эта должность выделена в отдельную строку и, видимо, в данном случае имеет особое значение, посвятил обелиск Солнцу в честь возвращения Египта под власть римского народа. Точно такая же надпись есть на обелиске-близнеце, некогда украшавшем большой цирк. Ныне он стоит посреди пьяца Дель-Пополо. Оба они были вывезены при августе из египетского Гелиополя, города, славного обелисками и башнями. Каждый из двух пап отметил свои достижения в деле реставрации обелиска латинской надписью. Надпись Бенедикта XIV на внешней стене здания парламента. Надпись Пия VI на постаменте обелиска. В 1970-е годы немецкому археологу Эдмунду Бухнеру пришла в голову мысль, что, зная прежнее место расположения Августова обелиска и законы движения светил, которые меняются не так произвольно, как казалось Плинию Старшему, можно рассчитать, где именно проходил циферблат с отмеченными на нем месяцами и знаками зодиака, и попробовать его откопать. Проблема, как обычно на Марсовом поле, заключалась в том, что любые раскопки пришлось бы проводить в самой гуще городской застройки. Тем не менее, Бухнеру удалось получить разрешение на работу в подвале одного из домов на Виа-дель-Кампо-Марцио, и скоро, к своей несказанной радости, на шестиметровой глубине, он натолкнулся на травертиновый пол и бронзовую букву А, в том месте, где, по его предположению, обелиск Гноман должен был указывать на зодиакальное созвездие Девы. Но где в слове «дева» по латыни «уирго»? Буква А. Загадка решалась просто. Почти все, что связано с ученостью, философией и уж тем более с небесными телами и астрологией, обсуждалось и записывалось на греческом языке. А по-гречески созвездие Девы называется «партенос». Того же корня слова «парфенон» – «храм Афиной Девы». Бухнер обнаружил альфу из этого слова. Открытие Бухнера считается одним из самых выдающихся достижений аналитической археологии – когда ученый применяют силу логики к имеющимся источникам, чтобы понять, где надо копать. За время, прошедшее с 1982 года, когда Бухнер опубликовал результаты своих исследований, его гипотеза неоднократно подвергалась критике как на основании слов Плиния, так и из-за археологических данных. Одно из возражений заключается в том, что показания этих гигантских солнечных часов не были бы различимы с уровня Земли. Однако мы видели уже немало римских памятников, чьи украшения и рельефы явно не предназначались для человеческих глаз. Достаточно вспомнить колонну Трояна. Так что это возражение вряд ли можно принять всерьез, особенно если учесть, что с окрестных холмов циферблат вполне можно было рассмотреть. Мавзолей Августа Венцом монументальной пропаганды эпохи Августа стала его гробница. Недаром именно ей географ Страбон уделяет почти столько же места, сколько всем остальным римским достопримечательностям вместе взятым. Август приступил к ее строительству вскоре после окончательной победы над Антонием, тогда же, когда из Октавиана он стал Августом. Гробница носила многозначительное название «Мавзолей». В этом названии читался намек на неограниченную власть восточных правителей и на величие Александра Македонского которого Август вслед Юлию Цезарю безмерно почитал. Слово «Мавзолей» происходит от имени малазийского сатрапа Мавзола, который правил в IV веке до нашей эры и возвел для себя и своей семьи монументальную гробницу в городе Галикарнасе. Ныне это турецкий курорт Бодрум, и хотя от памятника остались лишь непримечательные развалины, место, где он стоял, известно. Некоторые скульптуры, украшавшие мавзолей, в XIX веке были вывезены в Англию и сейчас находятся в Британском музее. Галикарнастский мавзолей был славен как одно из семи чудес Древнего мира. Другой знаменитый мавзолей находился в Дельте-Нила. После смерти Александра Македонского в Вавилоне один из полководцев царя Птолемей украл саркофаг с телом и перевез его в Египет, где и выстроил роскошную гробницу. Отдать дань уважения покорителю мира приходили и Юлий Цезарь, и Август. Август демонстративно отказался от посещения могил египетских правителей из рода Птолемеев. Я пришел посмотреть на царя, а не на мертвецов. Прикоснувшись к телу полководца, он случайно отломил ему кончик носа. С началом христианской эры, примерно в пятом веке, гробница Александра больше не упоминается в литературе, и какова судьба хранившихся там мумий, книг и сокровищ, неизвестна. Август поместил свой мавзолей на высоком месте у реки и придал ему форму, которая напоминала одновременно и о роскоши восточных гробниц, и о суровой простоте древних курганов, таких, какие до сих пор стоят в долине вокруг Трой. За непосредственный образец были взяты этрусские усыпальницы. Бетонное ядро постройки представляло собой лабиринт сообщающихся между собой камер и коридоров, В центральной части, скорее всего, должна была размещаться урна с прахом самого Августа. Бетон был облицован светлым камнем, травертином или мрамором. Верхние ярусы мавзолея не сохранились, поэтому сложно сказать, как именно они выглядели. Основных версий две. Они поднимались ступенчато, как в некоторых восточных мавзолеях, или же представляли собой насыпной холм с колоннадой сверху, напоминая скорее о древнем кургане. Мавзолей был окружен густой порослью вечно зеленых деревьев и увенчан огромной бронзовой статуей Августа. К северу от него Август поместил обширную садово-парковую зону, в которую открыл доступ всему народу. Август пережил многих своих соратников и родственников, поэтому его мавзолей начал функционировать как усыпальница задолго до его смерти. Первым там был похоронен племянник Августа Марцелл, о котором мы рассказывали в прошлой главе. За ним последовали ближайший друг и давний соратник Августа Агриппа, сестра Октавия, пасынок Друкс, внуки Гай и Луций. Наконец, в 14 году году н.э. пришел черед самого Принцепса. Август скончался в доме своих биологических родителей на той же кровати, где родились и умерли деды, в Кампанском городе Ноле, неподалеку от Неаполя. Он немного не дожил до своего 76-летия, Возраст почтенный, но не беспрецедентный даже для античности. Однако особенность политической карьеры Августа заключалась не в том, что она поздно закончилась, а в том, что она необычно рано началась. По республиканским правилам, мужчина мог претендовать на консульское звание только после 45 лет, а Октавиан уже в 19 вершил судьбы государства так, как не снилось никакому консулу. В той или иной форме Власть этого человека над Римом продолжалась 56 лет. И к концу его правления в государстве уже почти не осталось людей, ясно помнивших до августовские времена. Историки рассказывают, что скончался он мирно. Попросил зеркало, поправил отвисшую челюсть, спросил, хорошо ли сыграл комедию жизни. На эту же тему процитировал греческий стишок. «Коль хорошо сыграли мы, похлопайте». и проводите добрым нас напутствием». Последний вздох он испустил, обратившись снежными словами к своей супруге Ливии. Последний путь императора от Нолы до Рима продолжался несколько дней. Тело несли по ночам, чтобы избежать палящего солнца. Днем помещали в базилике или главном храме ближайшего города. В храмы нельзя было вносить мертвецов, и сделанное для Августа исключение о многом говорит. Сенаторы наперебой состязались в том, чтобы обставить похороны как можно торжественнее и увековечить память правителя. Одни предлагали внести тело в город через триумфальные ворота, честь которую оказывали только победоносным полководцам. Другие хотели взять из здания сената статую богини Победы, чтобы она возглавила траурный кортеж. Девочки и мальчики из лучших семейств должны были петь похоронные песни. Предлагалось даже в день похорон запретить всем надевать золотые украшения и заменить их железными. Месяц август, уже давно названный в честь августа, предлагали переименовать обратно в секстилий, а августом назвать сентябрь, потому что в сентябре август родился, а в августе умер. Чувство меры в конце концов возобладало, и похороны прошли с подобающей, но не чрезмерной торжественностью. Родственники покойного произнесли траурные речи, после чего тело сожгли на погребальном костре неподалеку от Мавзолея. В своем завещании Август запретил хоронить в Мавзолее его дочь Юлию и внучку Юлию-младшую. Обе в свое время так или иначе нанесли немалый ущерб репутации правящего дома. Обеих Август ссылал на далекие острова. Там был похоронен его внучатый племянник Германик, еще один яркий представитель династии Юлии в Клавдии, в котором не суждено было стать императором, вдова императора Ливия, Тиберий и еще несколько человек. В последнем мавзолее Августа был похоронен император Нерва. Деяния божественного Августа Перед входом мавзолей стояли два необычных египетских обелиска. Они не были украшены иероглифами. Оба сохранились. Один стоит на площади перед церковью Санта-Мария-Маджора, другой на холме Кверинали перед президентским дворцом. Но еще интереснее были две бронзовые колонны, установленные у входа. На них была записана краткая автобиография Августа, в которой Принцепс рассказывал о своем жизненном пути, перечислял заслуги, отчитывался о добрых делах, совершенных ради римского народа и хвастался почестями, которые за это получил. Разумеется, бронзовые колонны не дошли до наших дней. но Август был обожествлен сразу после смерти, и в его честь по всей империи стали возводиться храмы императорского культа. Автобиография властителя хорошо вписывалась в декор. Один такой храм был построен в малайзийской провинции Галатии, в городе Анкера. На его стенах высекли точную копию августовской автобиографии, причем не только по латыни, но и в греческом переводе. После того, как Малая Азия стала турецкой, европейцы надолго потеряли из виду сокровища греко-римской цивилизации, которыми так богата эта земля. Только в XVI веке фламандский дипломат и ученый Огир ван Бузбек, участник посольства Священной Римской империи к султану Сулейману Великолепному, обнаружил храм, опознал в надписи автобиографию Августа, о писали античные авторы, и сделал первую копию. И ему, и исследователям более позднего времени пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Вокруг храма давно выросла турецкая деревня, и надписи были частично скрыты стенами домов. Лишь в конце XIX века были сделаны полные слепки всех надписей анкеранского храма. В Малой Азии обнаружили еще несколько храмов в честь августа, украшенных этой же надписью, но в Анкере она сохранилась намного лучше, чем в других местах. В 1883 году великий немецкий историк Теодор Момзен, до сих пор единственный человек, получивший Нобелевскую премию по литературе за документальный труд, опубликовал тщательное критическое издание этого документа, который он назвал «Царицей латинских надписей». Краткая автобиография Августа со времен Момзена называется либо «Деяние божественного Августа» «Res geste diwi Augusti», либо «Анкеранский памятник». «Монументум анкеранум». Это источник не столько исторический, сколько пропагандистский. Так Август тщательно избегает упоминаний о своем участии в гражданских войнах, а противников секста Помпея, Марка Антония, убийц Юлия Цезаря нигде даже не называет по имени. Кроме того, он ловко жонглирует словами, пытаясь представить выстроенную им политическую систему не монархией с республиканским фасадом, а республикой, над которой реет авторитет верховного правителя. Храм с надписями можно увидеть на прежнем месте. Город Анкера теперь называется Анкара, и это столица Турции. А в Риме деяния божественного августа были высечены на травертиновой стене, которую Марпурго построил вокруг алтаря мира. При замене павильона Мурпургу на проект Мейера стена с надписью осталась на прежнем месте. По средневековой легенде Август велел всем гостям, приезжавшим в Рим издалека, привозить с собой горсть родной земли и оставлять ее на мавзолее, чтобы память о нем жила во всей империи. И действительно, мавзолей Августа на протяжении веков продолжал жить вместе с городом, причем, что особенно важно и крайне необычно для Рима, связь памятника с именем Августа никогда не прерывалась. В XII веке влиятельное семейство Колонна превратило мавзолей в часть своих оборонительных сооружений, судьба которой не избежали многие древнеримские памятники. В 1354 году на вершине мавзолея сожгли тело Кола Дериенцу. В XVI веке памятник купил кардинал Франческо Судерини. Он превратил его в музей под открытым небом и разбил внутри сад, где поставил множество античных статуй. В XVIII веке В здании устроили арену для боя быков. В 1909 году мавзолей переоборудовали в концертный зал под названием «Августео». 22 октября 1934 года Муссолини, стоя на крыше одного из домов на Виоса-Дерине с топориком в руках, лично подал сигнал к расчистке поздневозрожденческого квартала вокруг мавзолея. К 2000-летнему юбилею августа работа была завершена. Фасад нового дома на пьяце Augusto Imperatore украсился латинской надписью следующего содержания. После того, как мавзолей императора был извлечен из вековых теней, а расчлененные обломки алтаря мира собраны воедино, Дучча Муссолини постановила расчистить это место, где в воздухе витают маны августа от тесных старых улиц и украсить его прекрасными проспектами, домами и зданиями под стать человеческим нравом в году 1940-м на 18-й год фашистской эры. Слово «фашизм» итальянское. В итальянском языке, в свою очередь, оно произошло от латинского «fasces». «Fasci» – это связка прутьев, из которых высовывается топорик. Такой набор носили ликторы – охранники-телохранители, представленные к высшим должностным лицам римского государства. Чем выше был статус чиновника, тем больше у него было ликторов. Начало фашистской эры в латыни Муссолиниевской эпохи описывалось словами «a fascibus restitutis» – «от восстановления фасциев». Такие надписи можно прочитать, например, на памятниках императорам, стоящих вдоль Виады и Фори Империали. Освободившись от концертного зала и прочих позднейших наслоений, Мавзолей Августа, к сожалению, пока не превратился в интересную достопримечательность. Посетить его нельзя, он обнесен уродливым забором, даже толком разглядеть его нелегко.